Глава 22. Он был уже близко, выселся рядом со мной, ростом под 2 метра, с косой сажения в плечах, остановился в шагах в пяти от меня, и я, признаюсь, занервничал еще сильнее. Если, конечно, такое было возможно в моем случае, потому что в свете Луны Мне показалось, что этой ночью она сияла истерически ярко, и в заливе огненных вихрей, непроизвольно закрутившихся вокруг моих ладоней, пусть я и не особо различала черные вены на его лице, но мне прекрасно был виден кинжал в руке убийцы. «Ближе не подходи», — не выдержав, предупредила его. «Магия», — прохрипел он. «Убери». «Уберу» пообещала ему, старательно утихомиривая вихри. Но оказалось, это было еще не все, потому что убийца повел носом, словно охотничья собака, шумно втягивая воздух. «Маячок», — протянул он, — «даже два маячка. Ты принесла на себе магические метки и привела за собой магов». И его голос прозвучал обвиняюще. «Нет же!» – выдохнула я, едва удержавшись от соблазна, повернуться и проверить, уж не привела ли я их за собой на самом деле. «Никто за мной не шел, сам посмотри. Там, в тех кустах, сидит мой брат, а в нем нет ни капли магии. Я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой с глазу на глаз, и свидетели мне не нужны». Но верить мне на слово чудовище не спешило. Вместо этого стояла и нюхала ночной воздух, и от его вида мне становилось жутко до невозможности. Потому что это было нечто другое. Запредельная для меня магия. Да, я чувствовала, как волновались вокруг черного магические потоки. Но они были иными. Не такими, которые обычно окружали меня или же Эдварда Блейза. Другая магия, аномальная, вне уровня моего понимания. Наконец так, ничего и не учуяв, убийца повернулся ко мне. «Сними маячки», — потребовал у меня. «И один, и второй». И тут же оскалился. «Иначе я сниму их сам». И в свете луны снова блеснул его кинжал. «Не подходи», — быстро заявила ему. «Значит, ты хочешь, чтобы я сняла маячки? Хорошо, я это сделаю, но сама». Оставалось придумать, как это провернуть, и еще как их найти. Но скажи мне, где они? В том, кто их поставил, у меня не было ни малейших сомнений. Конечно же, один из них принадлежал Эдварду. Высший маг в очередной раз проявил озабоченность моей судьбой. Когда это произошло, доподлинно мне было неизвестно. Возможно, еще на приеме в торговой гильдии или же в таверне, когда он всех нас спас в ночь длинных клинков. Но то, что маячок стоял на мне уже давно, я нисколько не сомневалась. Именно так Эдвард нашел меня в книжной лавке Фарента. И никакое это не божественное провидение ни слежка. Второй маячок, уверенно, на меня поставил человек Апарди. Возможно, тот самый, кто похитил из королевского клинка Эмилию. Либо это произошло позже, потому что Эдвард приходил ко мне этим вечером и ничего не почувствовал. Но как бы там ни было, вернее, кто бы не поставил на меня маячки, он мог определить, где я нахожусь в любой момент времени и отыскать меня даже здесь, на Матросской улице. Но этой ночью Эдварду было не до меня. Он приходил предупредить, что станет руководить большой операцией. К тому же, если бы Эдвард хотел, то он давно бы вычислил мои хаотические передвижения по городу и то, что я ездила к Шерцу, и то, что я посещала дом Дотсонов. Надо признаться, эти самые передвижения могли вызвать множество вопросов у любого, но они у него не вызвали, значит, он за мной не следил. Что же касается Апарди, кто знает, может, главарь Лили решил, что я наконец-таки отправилась за его сокровищами, и что не стоит мне мешать ему их привести, потому что я и так уже в его руках. Но они ошиблись и один, и второй». Я не сидела в своей таверне и не искала казной архив проигравшей партии. Вместо этого стояла напротив чудовища, а за дальними кустами на противоположной стороне улицы сидел в засаде мой брат. Именно тогда, повинуясь приказу того, кто жил в теле Тодда Уилса, я полыхнула огненной магией у себя по груди, потому что с его слов выходило, что невидимые глазу маячки находились на моем теле где-то с правой стороны, в районе ребер. Убрать руками их было невозможно, но огненная магия вполне могла выжечь. И я попробовала. Ну, как сумела. Ни жакету, ни рубашке это не понравилось. Да и мне самой, признаюсь, не особо, потому что несколькими ожогами я все-таки обзавелась. Но чудовище молчало, и я попыталась сделать это еще раз. Снова перестаралась. Но когда уже собиралась ему сказать, что сжигать себя заживо на его глазах я не стану, Тот Уилл скивнул. Подтвердил, что магических меток на мне больше нет, и мы можем поговорить. «Значит, ты хочешь со мной поговорить?» Произнес он. Я уже давно поняла, что его голос отличался от того, который я слышала в первую нашу встречу. Да и поведение, надо признать, мало походило на то, с чем я столкнулась на улицах Виллерена, когда он пытался меня прикончить, приняв за гулящую девицу. Передо мной стоял совсем другой человек. Черный, я уже это знала. Тот, кто воплотился в Тодди Уиллси после его смерти, а теперь вышел на первый план, подавив личность настоящего владельца этого тела. И это было как раз то, что мне нужно. «Да», — сказала ему, — «я хочу с тобой поговорить». «Ты заинтересовала меня», — отозвался он. «Ну, говори быстро, пока я не потерял свой интерес». «Хорошо», — согласилась я. «Обещаю, что сделаю это быстро, и интерес ты свой не потеряешь. Я знаю, кто ты такой и понимаю, что ты испытал, когда открыл глаза в чужом теле». Он что-то прорычал. Не громко, но я все же услышала. Впрочем, смысле меня это нисколько не сбило». Могу представить, насколько сильным было твое потрясение, потому что переход в иное тело даже врагу не пожелаешь. Наверное, в это время включается ускоренная регенерация, потому что занять можно только место умершего человека. К тому же чужая память и чужая личность нападают на твой разум, пытаясь стать частью тебя, и голова раскалывается на части». Думаю, ко всему этому добавилось еще и не слишком приятное понимание того, что ты находишься в братской могиле, а рядом с тобой лежат погибшие товарищи, и вас замуровали, чтобы хищники не растащили ваши тела на части. Ну что же, тебе можно было только посочувствовать. Соврала. Я не ощутила ничего подобного, ни единого проблеска. По мне, он не заслуживал сочувствия, потому что позволил личности Тодо Уилса взять над собой верх. Сломался, свихнулся. Уж и не знаю, что доподлинно произошло в его голове, но это вылилось в кровавый беспредел, который Чёрный учинил на улицах Вилерена. Впрочем, моё сочувствие его тоже нисколько не интересовало. «Я тоже знаю, кто ты такая», — заявил Чёрный. «Одна из наших». «Но я не учуял тебя тогда, в первый раз, и магии твоей не ощутил. Наверное, потому, что твой переход только что произошел, или же ты все еще была в процессе. В этот момент невозможно ощутить это настолько ясно. Но теперь-то я чувствую, ощущаю в тебе нашу кровь». И снова повел носом, будто принюхивался. «Она в тебе есть». «Только вот ее мало. Слишком уж разбавленная». И уставился на меня, словно ожидал объяснений. «Наверное, потому что второе поколение?» — сказала ему. «Второе поколение?» — эхом повторил он. Затем кивнул, словно его вполне устроило такое объяснение. «Ну что же? Здравствуй, второе поколение!» На это я промолчала. Стояла и смотрела на первое, прикидывая в голове. Нет же, получалось, что я уже третье поколение, ведь была еще и мама. Убийца тоже смотрел на меня, не отрываясь. «Зачем ты меня искала?» – спросил он. «Что ты хотела от меня, черное второго поколения?» «Заметь, я не только тебя искала, но еще и нашла», – очнувшись сказала ему. «Потому что мне нужны ответы, черный». «Ответы на вопросы, которые мне не удосужилось дать моя родня». «А еще я пришла к тебе за справедливостью, как бы глупо это ни прозвучало». На это он все же рассмеялся, подтверждая, что мои последние слова звучат до нельзя глупо. Засмеялся так громко, что я испугалась, как бы мой брат с перепугу не выпустил в него стрелу. «Человеческий страх пахнет очень сладко». Наконец заявил он, уставившись мне в глаза. «Но твой страх неправильный, и боишься-то не только за себя. Ты боишься еще и за меня, а это, признаюсь, сбивает меня с толку. Не бойся, черный, я не причиню тебе вреда. Не стану же я убивать своих, и так уже слишком много кто нас убивает. Значит, второе поколение? И кто же был первым? Мужчина, женщина, кто из наших?» «Даже третья», — отозвалась я. «Моя бабушка. Думаю, она первая пришла из ваших мест, ее звали... Наверное, это не важно, как ее звали, потому что истинного имени она мне так и не открыла. Не успела, потому что умерла. Вернее, первой умерла моя мама, затем и бабушка, так что я...» Я осталась без ответов. Тут черный качнул головой, и я закрыла рот. «Никто из них не умер», — заявил он уверенно. Твоя родня где-то здесь. Но... Возможно, ты даже с ними встретишься, если вы сможете друг друга отыскать. Но как это сделать, никто из наших пока еще не знает. Подходящее тело для переноса может быть где угодно, даже в других мирах, ибо неисповедимы пути черных богов. — Значит, они все-таки живы, — выдохнула я. «Они тоже перенеслись!» «Твоя бабушка уж точно!» «Твоя мать тоже должна была, раз ты здесь!» «Что же касается тебя, черная, то наша кровь в тебе слишком слабая, слишком уж разбавленная, потому что ты третье поколение!» «Тебе еще повезло, что перенос состоялся!» «Наверное, твои запястья так же белы, как и твое лицо!» На это я подтвердила, что мои запястья белы, и никаких видимых следов чёрной крови у меня нет. «Уже не будет», — добавил он. «Ты стала слишком похожа на них. Но у меня есть для тебя и плохая новость чёрная. Возможно, нашей крови в тебе хватит на ещё один перенос. Но этого может и не произойти, и ты больше никуда не уйдёшь». «Умрёшь в этом, теле, и дети твои тоже больше не смогут переноситься». «Ты в этом уверен?» «Ещё как уверен», — отозвался он. Затем принюхался. «Твоя магия один в один похожа на ту, которую обладают в Арвейне. Она пахнет почти так же». «Возможно, твой дар сильнее, чем у них, и чуть более специфичен, но они никогда не смогут тебя вычислить». Снова принюхался. «Хотя ты все-таки отличаешься. Для меня, черная, я это чувствую, но не для них». Кивнула. «Ну что же, как есть, так есть. Вернее, очень хорошо, что я ничем не отличалась от людей Арвейна». «А без этих переходов уж как-нибудь переживу. Вернее, буду жить как все и умру в отведенное мне богами этого мира время. И дети мои тоже будут, как остальные. А ты? Ты уйдешь из этого тела еще раз?» «Уйду», — подтвердил он, затем добавил глухо. «Надеюсь, что я уйду уже очень скоро». «Ну а почему?» — выдохнула я. «Откуда у вас...» «Откуда у нас такие способности? Это проклятие или же подарок черных богов?» С легкостью выдержала его взгляд. Знала, что он не причинит мне вреда, потому что мы с ним одной крови, хотя моя и была порядком разбавленной. Так говорили в старом мультфильме «Моей далекой родины», которая оказалась никакой мне не родиной. Потому что истинным местом моего происхождения то, откуда взялась моя способность уходить за... «Хм, горизонт? Были умбруские скалы, что на границе с Орвейном, за стеной». «Это дар», — наконец отозвался Черный, — «способность, которую дали нам боги за те столетия страданий и гонений, которые наш народ пережил по вине людей этого мира. Но боги освободили нас, даровав нам возможность начинать все с чистого листа». «Вы? То есть мы воплощаемся...» «Мы воплощаемся в людей Арвейна, в тех самых, которые нас преследовали и убивали, а сильнейшие наши маги могут уйти даже за пределы этого мира и снова вернуться, если подвернется подходящий носитель». «Но почему?» «Это был риторический вопрос, на который он все же дал мне ответ» потому что люди нас слишком долго ненавидели и боялись, заперли на небольшом клочке суши, когда вокруг только скалы, отгородившись от нас своей стеной, вернее, загнав нас за стену, но при этом не прекращали попыток завоевать, превращая наши земли в безжизненную пустыню, а когда нам стало невмоготу, и мы попытались выйти, Они стали уничтожать нас еще большим ожесточением. Но очень скоро мы оттуда уйдем. Все уйдем, черные, все до последнего человека. Перевоплотимся и станем уже ими, теми, кто так долго нас убивал. «Но твое лицо...» — выдохнула я. «Как можно стать жителем Орвейны, если черная кровь так сильно дает о себе знать?» «Это всего лишь мой первый перенос. Пожал он плечами. Первый перенос и мое первое тело. Когда я уйду из него, в следующий раз моя истинная кровь не проявится так сильно, а мои дети ничем не будут отличаться от детей Арвейна. Вскоре я тоже стану похожим на них». «И что же вы, вернее, что мы, собираемся со всем этим делать? У нас есть какой-то план?» Выдохнула я, подумав, что если у нас есть план по захвату Арвейна, воплощаясь в его жителей, то остановить черных будет очень и очень сложно. Через несколько воплощений их попросту невозможно будет вычислить. «О, да», — усмехнулся он, — «у нас есть план». «Прекрасно», — с чувством отозвалась я, — «и что же мы планируем сделать?» «Жить», — возвестил он. «Мы станем жить спокойно и счастливо. Сделаем то, что нам не позволили на нашей родине». «Жить спокойно и счастливо?» – переспросила я. Собиралась было его похвалить, заявив, что это разумное решение. Но не смогла. Не выдержав, все же спросила. «Интересно, что ты под этим подразумеваешь? Жить так, как ты делаешь это сейчас? Убивая всех вокруг, устроив кровавый террор». «И охоту на женщин Вилерена?» И тут же поняла, что совершила ошибку. Мне не стоило об этом говорить, потому что в эту же самую секунду со стоящим напротив меня мужчиной что-то произошло. Нет, магия тут была ни при чем. Магические потоки так и остались непотревоженными. Но я почувствовала, как он изменился. Только что передо мной стоял холодный, словно скала и рассудительный черный, и вмиг вместо него уже был совсем другой человек. Принялся озираться, словно хотел своими глазами, а не чутьем убедиться, что никого нет рядом, и магов за собой я не привела. Затем уставился на меня, и я увидела, как его рука снова потянулась к кинжалу. А ведь в начале разговора он его убрал. — Погоди, — сказала ему мягко, — не руби с плеча. Вспомни, я тебе не враг Я здесь для того, чтобы с тобой поговорить Поговорить о том, что я сделал? Выдохнул он Но они этого заслужили Его голос тоже был другим, полным ненависти и презрения Все они мерзкие продажные девки Внезапно я поняла, что мой вопрос его спровоцировал И наружу вылезла вторая натура Взяв верх над тем, кто говорил со мной перед этим Передо мной стоял уже не черный, а капрал Тодд Уиллс, изрыгавший проклятие, понося грубыми нецензурными словами предательниц женщин Которые отдавали свои тела мужчинам в обмен на деньги и материальные ценности Они сделали тебе больно, осторожно согласилась я «Торгующие собой девки, у которых нет души! Ни у одной из них!» — прохрипел он. «Они так много раз продавали ее вместе с телом, что от души у них ничего не осталось. Но я все равно хочу ее найти, понять, где она прячется, пусть даже очень глубоко, очень глубоко в их телах. Я ищу ее каждый раз, а ее все нет и нет». И он уставился на свой длинный нож, а потом перевел взгляд на меня. По моему телу моментально пробежали липкие мурашки страха, но отступать я не собиралась. «Ты не там ищешь», — сказала ему, прекрасно понимая, что он имел в виду. Вернее, каким именно образом Тодд Уиллс раз за разом искал душу в своих жертвах. «Не зришь в корень, не понимаешь, кто именно причинил тебе боль». «Тина!», <свят> <свят> Тина. — прохрипел он. «Это Тина, все она!» «Нет, тот!» — покачала я головой. «Это не она, не она была всему виной. Нужно искать первоисточник». Он задумался, заморгал, пытаясь понять, к чему я веду. «Этот мерзкий человечек, ее муж!» Наконец выдал новую версию. «Нет же!» — выдохнула я. «Подумай еще раз». И тут же решила, что переигрываю. Нельзя давить на него слишком сильно, иначе он может сорваться, и тогда не пойми, во что это выльется. Пора дать нужную мне подсказку. Это все лилии. Они во всем виноваты. Если бы не они, то ничего этого не было. Лили? переспросил тот Уилс, как мне показалось, с сомнением в голосе. Но мне нужно было, чтобы убийца мне поверил и ни в чем не сомневался. От этого зависел сомнительный успех моего крайне сомнительного мероприятия». «Лилии», – повторила я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более уверенно, – «подумай сам». Если бы не Лилии, ничего этого с тобой не было, тот, Ты бы вернулся к своей жене, которая никогда бы, никогда бы не встретила Грегора Додсона, а тот не соблазнил бы ее на лазарецкой кровати, потому что он пострадал от рук этих самых Лилий. Этого я не знала наверняка. Понятия не имела, где они познакомились. Тина упоминала лишь о том, что Грегор воевал за клинки и был ранен. Да и довод был крайне сомнительный. Но мне нужно было, чтобы тот поверил. Сделал бы хоть что-нибудь хорошее в череде своих ужасающих поступков. Только вот он не спешил вестись на мои слова. Не спешил и не спешил. «Все было бы по-другому», — говорила я, а он стоял и молчал. «Тина сейчас была бы с тобой, тот. Любила бы тебя, если бы не эти проклятые лилии. Ты бы увез ее далеко от этих мест, и она приняла бы тебя...» Любого, даже такого, какой ты сейчас. Сина, наконец выдохнул он. Вот-вот, именно так, покивала я. Но тут вмешались Лили и поставили все с ног на голову. Сделали слишком много зла и пролили слишком много крови. Куда больше зла и куда больше крови, чем съехавший с катушек капрал Уиллс? «Поэтому ты должен отомстить им, а не жалким запутавшимся женщинам. Например, поискать, где прячется у Апарди душа, — подумала я кровожадно. Да и есть ли она у него вообще?» «Отомстить!» — прохрипел он, явно вдохновленный моей речью, но затем снова задумался. «Но Лилии проиграли», — заявил мне. «Клинки же их разбили?» «Разбили, но не всех». Быстро отозвалась я. Главные зачинщики уцелели и сейчас прячутся где-то в Велерене. Поэтому я прошу у тебя... Вернее, я молю тебя о справедливости. Ради тебя, Тот. Ради твоей тины и всех невинных, которые полегли в гражданской войне. Ради меня, в конце-то концов, я молю тебя о помощи. Ты хочешь... Я хочу, чтобы ты их нашел... Обнаружил последнее гнездо лилии и поступил с ними по справедливости. Или же еще лучше, когда ты их найдешь, чтобы ты подал мне знак. Но я тебе в этом помогу, тот. Дам тебе зацепку. Они похитили и держат в заложниках женщину. Хорошую женщину. Собираются ее убить, хотя она... Она любящая жена и мать. Вот что у меня есть. Я показала Капралу локон Эмилии. «И еще косынка, она надевала ее этим утром, но если тебе нужно что-то еще...» Тут он расхохотался, потому что передо мной снова, снова оказался другой человек. На этот раз Тодд Уиллс отступил на задний план, дав выйти черному. Тому, с кем мы были одной крови, и тому, кто меня, признаюсь, пугал даже больше, чем неуловимый маньяк Виллерена. «Значит, ты хочешь справедливости, чёрная?» – выдохнул он. «Пришла ко мне ради этого. Не побоялась. Сделал ко мне шаг. Совсем небольшой, и от этого мне стало окончательно не по себе. Но я совершила над собой усилия и осталась на месте». «Хочу», – сказала ему. «И да, я пришла именно ради этого». «Я чувствую не только твой страх, но и твою ложь», — возвестил он. «От тебя пахнет ложью черное. Но в твоих словах есть зерно истины». Он уставился мне в глаза. «Хорошо. Я сделаю то, о чем ты у меня просишь. Выполню это. Хотя от справедливости для меня там ничего нет». «Мне наплевать на то, что арвейнцы грызутся, как собаки, убивая друг дружку. Меня это не касается». «Но ты все-таки сделаешь то, о чем я у тебя прошу», — повторила я. «То есть за это ты захочешь что-то взамен?» «Ты права», — кивнул он. «Мы заключим с тобой сделку, черная». «Сделка». Пробормотала я, подумав, что такого не могла себе представить даже в страшных снах. Заключить сделку с маньяком Вилерена. Впрочем, в моих снах не было ни апардием, ни нависшей над нами опасности. Что тебе от меня нужно, черный? Я сделаю то, что ты хочешь. Найду гнездо лили и посмотрю, где у каждого из них прячется душа. Хорошо, сказала ему. «Ты можешь развлекаться, как тебе угодно, но женщина должна выжить при любом раскладе, она ни к чему не причастна. И еще ты должен подать мне знак, потому что я тоже не хочу пропустить веселье». Он склонил голову. «Если она еще жива, то я ее не трону». А про знак промолчал. «Но взамен ты должна кое-что мне пообещать». «Что именно?» Ты отправишь меня на следующий виток. Черный уставился мне в глаза. Я устал от этого тела и от этого разума. Меня тошнит от разъедающей меня ненависти и боли. Я больше не хочу жить с больным разумом. Но меня пугает еще и то, что тот второй все чаще и чаще берет надо мной верх. Каждую ночь пробормотала я. Раньше я мог его контролировать и подавлять, но теперь он выходит наружу без спроса. Нападает на меня из-под тяжка, и я делаю страшные вещи. Порой мне кажется, что однажды умерев и воплотившись в новом теле, я продолжу их делать. Боюсь, что это изменит меня навсегда, и я останусь им, тем другим. Тодом Уилсом... Эхом отозвалась я, потому что прекрасно его понимала. Память Лоррейн Дюваль никуда не делась, а ее личность отложила на меня серьезный отпечаток. Я тоже изменилась. Но Лорейн была кроткой и милой, тогда как черному достался псих с поломанным разумом. «Я не хочу этого допустить», — добавил он, «поэтому должен уйти как можно скорее. Убить себя я не вправе. Это лишит меня дара чёрных богов. Вредить себе я тоже не могу, поэтому... «Поэтому ты хочешь?» Я не могла поверить своим ушам. «Неужели ты хочешь, чтобы тебя убила я?» «Мне всё равно, кто это сделает, черное. Ты или кто-то другой, но я хочу воплотиться в новом теле как можно скорее, пообещание. Он давил на меня взглядом, и я... «Хорошо». Наконец выдохнула я, подумав, что законы этого мира суровы. «Долго ты не проживешь, я тебе это обещаю». И закрыла глаза, понимая, что только что прозвучало под звездным небом Велирена. Черный усмехнулся. «Снова ложь. Ты не собираешься этого делать своими руками. Но я чувствую, что ты выполнишь наш уговор». «Выполню», – прошелестела я. А если не я, то правосудие Арвейна сделает это за меня. Я тоже выполню свою часть. Сказав это, взял из моих рук локон и косынку. Приложил к носу. Шумно втянул ночной воздух, после чего шагнул в темноту. «Прощай, черная!» Донеслось до меня. «Погоди!» Очнулась я. «А как же знак?» Но его уже нигде не было видно. Он словно растворился в спящей ночной тишине матросской улицы. «Прощай», — отозвалась я, — «кем бы ты ни был, и пусть черные боги будут на твоей стороне». Вздохнула раз-другой, пытаясь собрать мысли воедино, думая о том, что мне тоже не помешает их поддержка.